Антон Павлович Чехов. Ярмарка. Маленький, еле видимый городишко. Называется городом, но на город столько же похож, сколько плохая деревня на город. Если вы хромой человек и ходите на костылях, то вы обойдёте его кругом сзади и вперёд в 10-15 минут и того менее. Домики все плохонькие, ветхие. Любой дом купите из-за пятиалтынный с рассрочкой по третям. Жителей его можно по пальцам пересчитать. Голова, надзиратель, батюшка, учитель, диакон, человек, ходящий на каланче, дичок, два-три обывателя, два жандарма и больше, кажется, никого». Женского пола много, но ведь женский пол с статистами в большинстве случаев внимания не принимается. Статисты знают, что курица не птица, кобыла не лошадь, офицерская жена не барання. Приезжих ужасно много. Помещики, соседи, дачники, поручники, временно прохлаждающиеся здесь батареи, волосатый диакона из соседнего села в лиловой рясе. с бигимотовой и октавой и т. д. Погода так себе. То и дело дождь, что наводит на покупающих и куплюдейщих некоторые уныние. Воздух великолепен. Московские запахи отсутствуют. Пахнет лесом, ландышами, дёгтем и как будто бы чуточку хлебом. Из всех закоулочков, щёлочек и уголков виет меркантильным духом. Что ни шаг, то балаган. Дворяда балаганов тянутся по главной улице от начала до конца и загромождают собой всю площадь, в которую вливается главная улица. В церковной ограде продают бабы семена. Яблоку негде упасть. Обозы флашедей и коров, телят, поросят, ужас сколько. Мужиков мало, но баб Баб. Всё наполнено бабами. Все они в красных платьях и чёрных плисовых кофтах. Их так много, и стоят они так тесно, что по головам их может смело проскакать на пожар сбор всех частей. Пьяных вы почему-то мало. В воздухе стоит непрерывный гам, писк, визг, скрип, бленье, мычанье. всё такой, как будто строится вторая вавилонская башня. Все окна обывательские, Настюш. Сквозь них виднеются самовары, чайники с отбитыми носиками и обывательские физии с красными носами. По окнам торчат знакомые с покупками и жалуются на погоду. Диакон в лиловой рясе с соломой в волосах пожимает всем руки и возглашает во все усы слышие моё почтение с праздником честь имею а -м -м. мужской пол группируется около лошадей и коров тут торговля производится на десятки и даже на сотни рублей главные воротилы положадина счастья разумеется цыгане Бажатся, клянутся и желают себе всяких напастей во все лопатки. Проданная лошадь передаётся при помощи полу, из чего явствует, что без полу человек лошадей не продавать ни покупать не может. Лошади всё больше чернорабочие, приби. Женский пол кружится вокруг красного товара и боганов с пряниками. Неумолимое время наложило печать на эти пряники. Они покрыты сладкой ржавчиной и плесенью. Покупайте эти пряники, но держите их, пожалуйста, подальше от рта. Не то быть беде. Тоже можно сказать и о сушеных грушах, о карамели. Несчастные баранки покрыты рогожей, покрыты также и пылью. Бабам все ни почем. Брюхо не зеркало. Мухи не могут облепить так мёда, как мальчишки облепили балаган с игрушками. Денег у них ни-ни. Они стоят и только пожирают глазами лошадок, солдатиков и олявянные пистолетики. Видит только до да зубней мёд. Иной смельчак возьмёт в руки пищик, подержит его, повертит, попищит, положит на место и довольный вытрет нос. Нет того балагана около которого не торчало бы десятка-два-три мальчишек. Стоят и глядят часа по два, а по три поистине с адским терпением. Купите вы какому-нибудь Федюшке, Петре, Васютке, пистолетик или льва с коровьей мордой и черными полосами на спине, и вы наполните его сердце безграничнейшей радостью. Из-за локтей мальчиков выглядывают девочки. Внимание их приковано к тем же лошадкам и куклам в марлевых юбочках. Детей вы увидите около мороженчиков, которые продают сахарное и очень плохое мороженое. У кого есть копейка, тот ест из зелёной рюмочки издолго с чувством, толкой расстановкой, боясь не уловить минуты блаженства чавкая облизываясь, облизывая пальцы. Один ест, а десятка два неимущих копейки стоят, руки по швам и с завистью заглядывают в рот счастливчика. А тот ест и ломается. «Петра, дай ложечку!» — стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика. «Отстань!» — говорит счастливчик и крепче сжимает в кулаке зеленую рюмочку. «Петра!» Стоит мальчик в большом отцовском картузе. "Одолжи. Чего? В сахарного мороженого немножко. Дашь? Дай ложечку. Я тебе пять бабок дам. Отстань", говорит счастливчик. Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живёт воспоминаниями о сахарном мороженом. Эх, как бы деньги. Где вы, пятаки и пятиалтынные? Нет ничего хуже, томительнее и мучительнее, как ходить в Отцовском картузе по ярмарке, видеть и слышать, осязать и обонять и в то же время не иметь за душой ни копейки. Сколь же счастлив тот видюшка или Егорка, который может съесть на копейку мороженого, выстрелить во все усы слышание из пистолетика и купить запитачок, лошадку. Маленькое счастье, еле видимое, а и того нет. Зубоскалов в пьяных и шатающихся по ярмарке бездела тянет к богаданам с артистами. Театров два. Воздвигнуты они среди площади, стоят рядом и глядят серо. Состряпаны они из дрючев, плохих, мокрых, Склизких досок и лохмотьев. На крышах латка на латки, шов на шве. Бедность страшная. На перекладинах и досках, изображающих наружную террасу, стоит человека два-три паяцав и потешают стоящую внизу публику. Публика самая невзыскательная, хахочет не потому, что смешно, а потому что глядя на паяца, хохотать надлежит. Поэцы подмигивают, корчат рожи, ломают комедь, но увы. Прородили всех наших пушкинских и непушкинских сцен, давно уже отжили свой век и давным-давно уже сослужили свою службу. Во время он наголовы их были носителями едкой сатиры и заморских истин. Теперь же остроумие их приводит в недоумение. А бедность таланта соперничает с бедностью благоганной обстановки. Вы слушаете, и вам становится тошно. Не странствующие артисты перед вами, а голодные двуногие волки. Голодуха загнала их к музе, а не что-либо другое. Есть страшно хочется. Голодные, оборванные, истоскавшиеся, с болезненными тощими физиономиями, они корчатся на террасе, стараются скорчить идиотскую рожу, чтобы зазвать свой балаган лишнего зубоскала, получить лишний гривенник. Получается не идиотская рожа, а пошлые Смесь апатии, сделанной привычной ничего не выражающей гримасой. Подмигивание глазом, пощечины, удары друг друга по спине, фамильярные заговаривания с толпой, заговаривания свысока и больше ничего. Слов их не слушайте. Артисты по принуждению говорят не по вдохновению и не по заранее обдуманной цель имеющей программе. Речь их не имеет смысла. Произносится она с кривлянием, а по тому вероятно и вознаграждается смехом. Стой ровно. Я не Мария Петровна, а Иван Федосеев. Это образец их остроумия, что ты и дети говорят иногда правду, но надо полагать, и шутом нужно быть по призванию, чтобы не всегда говорить чипуху, а иногда и правду. А публика, почтенная, глазеет и заливается. Ей простительно, впрочем, лучшего не видела, да и позубоскалить хочется. Плохим пряникам, свободному времени, легкому под шофе не достает только смеха. Дайте толчок, и произойдет смех. Балаганов числом два. В обоих каждые четверть часа Даются блистательные представления. По вечерам даются особенные представления, выходящие из ряда вон. Я опишу одно из этих представлений. Самое блистательное представление было дано перед отъездом артистов из города в первое воскресенье после ярмарочного дня. За сутки до спектакля клоуны разносили по городу афиши. Принесли афишу и мне. Вот она, это афиша. В городе НН с дозволением начальства на Ненской площади там будет большое представление гимнастическое и акробатическое. Представление трубой артистов под управление НГБ. состоящий из гимнастических и акробатических искусств, куплетов таблиц и пантамин в двух отделениях. Первое. Разные удивительные и увеселительные фокусы из белой магии или проворство и ловкость рук исполнена будет до 20 предметов клоуном Урубертом. Второе. Прыжки и скачки с ортали-мортали в воздух исполняют клон Доберт и малолетние Андреас Ивансон. Третье. Английский человек без костей или каучук-мин, у которого все члены гибки, подобны резинки. Четвертое. Комический куплет Ивансон Тероха исполнит малолетний, далее в том же роде. 9 часов вечера цена местам. Первое место 50 копеек, второе место 40 копеек, третье место 30 копеек, четвёртое 20 копеек, галдария 10 копеек. Я укоротила фишу, но ничего не прибавила. На описываемом спектакле присутствовала вся местная знать. Становой семьей, мировой семьей, доктор, учитель. Всего семнадцать человек. Интеллигенция поторговалась и заплатила за первые места только по четвертаку. Билеты продает сам хозяин, а личность довольно типичная. Хозяин — тип во вкусе Грачевки и Дюковки. Мы заплатили, вошли и заняли первые места. Публика ломит, балаган полнехонек. В дотринность балагана самая не роскошная. Вместо занавеси, служащей в то же время и кулисой, ситцевые тряпочки в квадратной сажень, вместо люстры четыре свечи. Артисты благосклонно исполняют должность артистов и капелдинеров и полицейских на все руки мастера. лучше всего оркестр, который заседает направо на лавочке. Музыкантов четыре: один пилит на скрипке, другой на гармонии, третий на виолончели, с тремя контрабасовыми струнами. Четвёртый на бубнах. Играют всё больше стрелочка, играют машинально, фальшиве на чём свет стоит. Игрок на бубнах восхитителен. Он бьёт рукой, локтем, коленом и чуть ли не пяткой. Бьёт, по-видимому, с наслаждением, с чувством занимаясь собой. Рука его ходит по бубну как-то неестественно ловко, вытанцовывая пальцами такие нотки, какие не взять в толк и скрипачу. Кажется, что его рука движется вокруг продольной и поперечной оси. Перед началом спектакля входит чуйка крестится и садится на первое место. К нему подходит клоун. Извольте сесть в галерею, просит клоун. Здесь первые места. Отстань. И чего вы уселись как медведь какой-нибудь? Уходите. Это не ваше место. Чуйка неумолима. Она надвигает на глаза фуражку и не хочет уступить своего места. Начинаются Фокус. Клоун просит у публики шляпы. Публика отказывает. Ну, так и фокусов не будет, говорит клоун. Господа, нет ли у кого-нибудь пятак? Чуйка предлагает свой пятак. Клоун проделывает фокус и, возвращая пятак, скрывает его себе в рукав. Чуйка пугается. Да ты того, постой! Фокусов ты, брат, не представляй! Ты пятак давай! Не желает ли кто-нибудь побриться господа, возглашает клоун. Из толпы выходят два мальчика. Их покрывают грязным одеялом и измазывают их физиономии одному сажей, другому клестером. Не церемонится с публикой. Да разве это публика? кричит хозяйка. Это океанные После фокусов, акробатии, с неизвестными сарталями и морталями и девицей Геркулесом, поднимающей на косах чёртову пропасть пудов. На середине спектакля происходит крушение одной стены болагана, а в конце крушение всего болагана. В общем, впечатления неказистые. Купующие и куплюдейщие Немного потеряли бы, если бы не было на ярмарке балагана. Странствующий артист перестал быть артистом. Ныне он шарлатанит. Возле балаганов с артистами качели. За пятачок вас раз пять подымут выше всех домов и раз пять опустят. С барышнями делается дурно. а девки вкушают блаженство. Каждому своё.